Глава 21. Владелец лавки пригласил меня за собой, войдя в неприметную дверь в задней части помещения. Бросив последний взгляд на вооруженного охранника за спиной, я последовал за ним. Пройдя по короткому коридору, мы оказались в небольшом дворике, отделяющем многоэтажку от соседнего здания. Расстояние, разделяющее две бетонные высотки, и вправду было маленьким — метров шесть, не больше — Задрав голову, я увидел лишь длинную обойму балконов, теряющихся в дымке где-то на уровне десятых этажей. Идем, поторопил меня китаец. Он стоял возле спуска в цокольный этаж. Убедившись, что я следую за ним, Субао спустился по ступенькам и приложил руку к сканеру отпечатков пальцев, установленному здесь вместо замка. Дисплей моргнул зеленым, подтверждая личность моего нового знакомого. Металлическая дверь ушла вбок. Большое подвальное помещение оказалось чем-то средним между лабораторией, серверной и складом. Большую его часть занимали несколько кресел для работы с аугами. Вдоль стен были установлены шкафы, квантовые компьютеры и повешены голоэкраны с мониторами. На столах рядом с ними валялась масса манипуляторов, незнакомых мне инструментов, планшетов и чипов. В дальнем от входа В углу расположился длинный диван и столик, а рядом с ними стояла пара массивных холодильников. Неплохая берлога. «Это рабочее помещение», — сухо ответил китаец и кивнул на одно из кресел. «Садись». «Зачем?» — насторожился я. «Хочу убедиться, что ты пришел сюда по своей воле. Но...» Не став спорить, я сделал, что было велено. Устроился поудобнее, положил руки на подлокотники, и вопросительно посмотрел на Субао. Тот подвинул к креслу стул на колесиках и небольшой передвижной столик с инструментами. «Сейчас я проверю, нет ли на тебе прослушки, и посмотрю, что за бесполезная хрень стоит в твоей башке. Надеюсь, ты не выкинешь какую-нибудь глупость?» — уточнил он, взяв в руки небольшой зажим. «Поверни голову». «Понятно. Что ж, сломанный кусок пластика мне был уже не нужен» так что я без проблем дал китайцу сделать то, для чего он меня сюда привел. Извлечение не заняло много времени. Буквально через пару минут Субао бросил на небольшой экранчик мой чип. От него во все стороны протянулись линии программ-коннекторов, но тут же оборвались. Рядом с поделкой народных китайских умельцев появились строчки кода. Внимательно их разглядев, владелец лавки скривился и бросил чип в мусорное ведро. Затем взял в руки небольшое устройство, напоминающее старый счетчик Гейгера, и тщательно просканировал меня. «Порядок», — уточнил я, когда он закончил. «На первый взгляд. А теперь давай-ка поподробнее расскажи, что тебе тут понадобилось». Но для начала он отошел к одному из шкафов и вернулся оттуда с портативным детектором лжи. Я видел такие раньше. Другой модели, правда, но факта это не отменяло. В Академии Оборонокса и на службе нас регулярно проверяли похожими штуками. Два манжета и два датчика, которые закреплялись на виски, считывали множество показателей допрашиваемого, показывая, в какие моменты он лжет, а в какие говорит правду. Закрепив их в нужных местах, китаец настроил устройство и кивнул, давая понять, что можно начинать. Рассказ о событиях, которые привели меня в Пекин, затянулся на пару часов. Я начал с момента, когда познакомился с Мехом, но когда остановился на его смерти, Субао велел замолчать. Некоторое время мы сидели молча, после чего китаец, изучивший поступившие на устройство данные, потребовал, чтобы я поведал о причинах, по которым сел в тюрьму. Протестовать не было никакого смысла, так что пришлось вернуться на 9 лет назад и заново пережить все те события, после которых меня отправили в лесную цитадель» но и этого ему оказалось мало. После рассказа о том, что произошло в Сочи, хозяин лавки захотел узнать, как я добирался до Пекина. Во время этой части истории он заметно оживился, и я прекрасно понимал, почему. Все было очень просто. В рассказе о Сочи или тюрьме я мог солгать или что-то утаить. Вряд ли Суба бывал в этих местах. А вот о китайских территориях Евразийского Союза он наверняка знал куда больше меня – так что в случае вранья мог запросто подловить на неточностях и противоречиях. Впрочем, этого не случилось. Я не собирался обманывать человека, к которому меня отправил мех, и выложил все, как оно было на самом деле. После этого китаец еще битый час забрасывал меня вопросами, некоторые из которых повторялись. Но это нисколько не смущало, я прекрасно понимал, почему он так дотошно выясняет, кто я такой». Во время нашего разговора Субао не сводил глаз с небольшого дисплея, на котором медленно вырисовывалась осциллограмма. «Ну?» — наконец спросил я, когда он отключил устройство и снял с меня датчики. «Теперь ты доволен?» «Мне не нравится, что ты торопишься», — спокойно отозвался китаец. «А мне не нравится повторять одно и то же по сотни раз». «Но ты ведь не думал, что я поверю тебе на слово?» «Нет», — вынужден был признать я, — Тогда к чему эти глупые вопросы? К тому же остался последний тест. Убрав детектор лжи на место, Субао достал из шкафа другую коробку и вернулся ко мне. Достав оттуда небольшой шлем, он сдул с него пыль и, заметив мой взгляд, пояснил. «Я им не пользовался уже очень давно. Думал, больше не пригодится. Но нет, не зря оставил». «Что это?» «Аппарат для глубокого сканирования мозга». «Ты шутишь?» «Иногда», — усмехнулся китаец, «но не в данный момент». «Хочешь отправить меня в подсознание?» «Именно. Даже не думай спорить. Либо так, либо я позову своего охранника. Мы тебя свяжем, а потом я удалю из твоей головы все воспоминания о нашей встрече и отправлю в полицию». Я замолчал, понимая, что крыть эту карту мне нечем. Без нейрочипа тоже можно вычленить нужные данные из мозга. Это сложно, и воспоминания в таком случае не являлись ясной картинкой. Но определить, врет человек насчет определенных вещей или нет, было возможно. Главное – знать, где искать. И благодаря моему рассказу, а также данным, снятым с помощью детектора лжи, Субао теперь имел об этом весьма четкое представление. Мне предстояло погрузиться в контролируемый транс – отправиться куда-то в пограничье между сном и явью, чтобы доказать правдивость своих слов. Не скажу, что это радовало. Однажды в самом начале своей карьеры в Абаронексе после такой процедуры я неделю мучился головными болями. Повторять подобный опыт совершенно не хотелось. «А ты не можешь просто связаться с людьми меха, с патриотами?» Я задал вопрос, который напрашивался давно. Уверен, кроме тех ребят из коптера, кто-то из них должен был знать о планируемом побеге и о моем участии в нем. У меня, конечно, большие связи, Лао Вай. Иностранец. Китайский. Но они не простираются так далеко. Даже если я захочу, на такую проверку уйдет масса времени. Найти нужных людей, обосновать им свой интерес, подождать, расплатиться в конце концов. Оно того не стоит. «Да и сомневаюсь я, что о нашей с Аристархом дружбе знало много людей. Чем ты все это время будешь заниматься?» «Резонно согласился я. Поэтому мы поступим так, как сказал я. Если тебе нечего бояться, переживать не стоит. Так что заткнись и делай, что велят». Подав мне небольшой шлем, Субао подключил тянущиеся от него провода к одному из компьютеров, вызвал очередной интерфейс, и долгое время колдовал над клавиатурой, после чего взял в руки планшет и снова уселся на стул рядом со мной. «Итак, как ты познакомился с мехом?» В себя я пришел уже наверху. С трудом разлепив глаза, постарался вспомнить, как тут оказался. После того, как мозговая активность достигла пика, От дикой боли я потерял сознание. Это в память впечаталось отчетливо. Видимо, после этого Субао затащил меня в дом и уложил на диван. Повернув голову, я огляделся. Это была небольшая гостиная, обставленная в традиционном китайском стиле с примесью хай-тека. Низкие столики, циновки, деревянная инкрустация интерьера, живые растения в горшках и бумажные лампы соседствовали с голографическими панелями, мягким освещением и ультрасовременной техникой в одной из стенных ниш. Я сел, потянулся и увидел хозяина дома, стоявшего на входе в комнату. Долго я был в отключке. Почти всю ночь. А сканирование? Как понимаю, мех не говорил, кто я и чем занимаюсь, вопросом на вопрос ответил китаец. Сказал только, что ты поможешь мне начать жизнь заново. Документы, пластика. Я ведь уже рассказывал тысячу раз, кажется. Старый хрыч. На твое счастье, данные сканирования показали, что ты не лжешь. Встречал я, конечно, тех, кто умеет мастерски врать. Но ты, судя по всему, не из таких. Да и знаешь об аристархе, то, что вряд ли бы у него выудили даже под пытками. Привычки, склонности, черты характера. Только тот, кто провел рядом с ним долгое время, может рассказать такое. Тот, кому он доверял, а не сторонний наблюдатель или враг. Значит, ты мне веришь? А ты сам бы поверил такому Лаоваю, заявившемуся к тебе домой? Это зависело бы от обстоятельств. Субау кивнул, принимая ответ: Пока нет причин считать, что твоя невероятная история ложь. И что теперь? «Раз уж мы заговорили об этом, — заметил он, — то давай обозначим следующее. Аристарх передал мой долг тебе, но ты — не он. Не ты спас меня больше двадцати лет назад. В память о старом друге я исполню его последнюю волю и помогу. Но надеюсь, ты не думаешь, что моя помощь будет бесплатной?» «Хотелось бы верить в обратное, но теперь вижу, что это бесполезно. Ты же понимаешь, что денег у меня нет?» Деньги. Это мусор. Юаней у меня достаточно. И чем же тогда мне придется расплачиваться? Услугами, туманно изрек китаец. А можно поконкретнее. Когда закончим, какое-то время поработаешь на меня. Долго? Видно будет. Не переживай, в рабство не попадешь. Я не стану использовать тебя вечно. Возможно, даже неплохо заработаешь. «Заодно и обкатаешь свою новую личность, да и потом, куда тебе торопиться?» «Обратно в Сочи, например. Ты же знаешь, что там со мной произошло? Я хочу узнать, где мой отец и сестра, хочу найти тех, кто подставил нас. А если буду торчать тут, человек, поглощенный мыслями о месте, не дает зарасти своим ранам», — поучительно изрёк Субао, перебив меня. «Сунь -цзы? «Нет, Фрэнсис Бэкон», — хозяин дома ухмыльнулся. «Если я живу в Пекине, это не значит, что мне нужно использовать высказывания только своих соотечественников. Англичане когда-то тоже были мудрым народом». Все равно я не понимаю, к чему ты ведешь. Все просто. Когда мы закончим, внешне ты станешь другим человеком. Но твоя память и душа останутся прежними. Именно они не будут давать тебе покоя». А если идти на поводу у эмоций, можно совершить много ошибок. Но что ты будешь делать без денег? Без связи и влияния? Как собираешься мстить? И главное, кому?» Субао был прав. Без денег и связей в нашем мире нельзя было повлиять на нужную ситуацию или добиться поставленных целей. Одной решимости, как это ни печально, было недостаточно. «Вернись я в Сочи неподготовленным и, скорее всего, лишь вызову подозрения, особенно если начну раскапывать мутное дело девятилетней давности. Ни покровителей, ни возможности оградить себя от ненужного внимания у меня не было, по крайней мере, сейчас. А значит, я был совершенно беззащитен перед тем, кто все это подстроил». «И что ты предлагаешь?» «Ничего», — отрезал китаец, но через секунду сам себя поправил. «Пока!» «Ничего. Для начала займемся текущими делами, а после... будет видно». Из гостиной, в которой мы беседовали, китаец снова отвел меня в подвал. Устроившись в кресле, за столом с несколькими голопроекторами и жидкокристаллическими мониторами, Субао принялся запускать разные элементы интерфейсов и включать незнакомые мне приборы — Я облокотился на небольшой ящик неподалеку от него. «Откуда ты знаешь Меха?» «Мы вместе воевали. Слышал об аннексии японского архипелага в 1977 году?» «Конечно». «Осенью того года Евразийский союз отправил в Японию войска. Я в то время работал на Нингиян Корпорейшн, а Мех только начинал карьеру в Корабел Энергетикс. Мы оба были сержантами и оказались в южной части островов». «Вроде бы боевых действий там почти не было». «Масштабных, да». «Но сразу после высадки войск в нескольких точках побережья Союз встретил жестокое сопротивление. За несколько часов там полегло больше народа, чем за все остальное время. Во время высадки наши смехом группы оказались на одном участке. Мой отряд попал в засаду, и все могли погибнуть, если бы не Аристарх. Ему приказали двигаться дальше» но по каким-то своим причинам он решил помочь нам. «Невыполнение приказа? Хм. Именно поэтому по окончанию операции его разжаловали. Через несколько лет мы встретились снова, но он уже работал на оборонокс, и это к твоему вопросу не имеет никакого отношения». Я замолчал, глядя, как Субао с невероятной скоростью работает на клавиатуре. На экране перед ним мелькали окна, таблицы, строчки кода... Наконец он повернул ко мне здоровенный монитор. Там медленно кружилось человеческое тело. «Ночью я кое с кем связался. Думаю, сделать то, о чем ты просишь, можно в самое ближайшее время. Смотри внимательно!» Он ткнул пальцем в голову манекена, и она приблизилась. «Главная часть, по которой идет идентификация личности, нейрочип. Я поговорил с нужными людьми, они займутся им». «Будет новый, или, учитывая, что ты собираешься обратно в Российскую часть Союза, ставить на него выдуманную личность довольно опасно и к тому же дорого. Если действовать так, то придется ломать и добавлять данные в огромное количество реестров. Велик риск, что это заметят. Поэтому нет, используем реальные данные». «Как это не понял я?» «Очень просто. Выберем подходящего по возрасту человека...» и создадим копию всего нейропласта его воспоминаний. Перенесем на новый носитель. Во всех базах данных личность будет числиться как подлинная и пройдет любую проверку. А чтобы не спровоцировать киберпсихоз и не запутаться в разных воспоминаниях, сделаем тебе возможность блокировать их. Если будет нужно, ты с легкостью вспомнишь всю биографию донора, но в остальное время она будет отключена. «А использовать копию не опасно, вдруг?» «Возможно, я не точно выразился. Копия, которую вставят тебе в голову, будет оригиналом, в том смысле, что настоящий нейрочип использоваться больше не будет». «Вот как?» «А что скажет его владелец?» «Ничего», — Субао удивленно посмотрел на меня. «Это бизнес, ничего больше. Он лишится доступа к записанным воспоминаниям и использованию предыдущей личности». Поставить себе новый чип или будет жить без него, мне плевать!» Звучит жутковато. «Это бизнес», — повторил китаец, — «и довольно прибыльный. Чистый нейрочип без нарушений, преступлений и незасвеченный в незаконных делах стоит немало, а деньги нужны всем, так что...» Я кивнул, понимая, что он имеет в виду. «Что насчет других идентификаторов? С ними тоже все просто. Отпечатки ты себе уже выжег, И нарисовать новые не составит труда. То же самое касается и сетчатки. Можно поступить совсем просто и сразу поставить импланты. Это выйдет гораздо дешевле, чем устанавливать биопротезы. Нет, я сразу отмёл это предложение. Глаза мне нужны настоящие. Уверен? За последние 10 лет рынок стандартных аугментаций сильно шагнул вперёд. Большая часть моделей куда лучше, чем человеческие глаза». «Коррекция света, ночное зрение, фокусировка, увеличение, макросъемка...» Он принялся перечислять достоинства имплантов, но я перебил его. «Нет!» — твердо повторил я. «Мне нужны настоящие глаза!» «Хм...» — Субао прикусил губу. «Ладно, но я тебя предупредил. Отрабатывать долг за такую прихоть придется долго». «Ничего», — сам сказал, «торопиться не следует». «Как скажешь...» «Так, что еще осталось?» На секунду он задумался. «Остальные части тела, по которым тебя можно идентифицировать, поменять гораздо проще. Новая челюсть, ушные раковины, зубы – все это мы изменим запросто. С голосом тоже ничего сверхъестественного. Пара операций на связках и... установим новый тембр. Шрамы, родинки и прочую мелочь на лице даже в расчет брать не будем. Удалим в последнюю очередь». «Как поступим с лицом?» «Ты мне скажи», — Субао открыл на экране каталог с десятком разных лиц. «Чтобы в будущем возникало меньше вопросов, рекомендую воспользоваться одним из этих вариантов». «В каком смысле меньше вопросов, не понял я?» «Они», — китаец постучал пальцем по монитору, — «продают не только свои нейрочипы, но и внешность. Будет гораздо проще, если одно будет коррелировать с другим на сто процентов». «Конечно, всегда можно сказать, что ты сделал пластическую операцию, но в твоем случае я бы не советовал брать нейрочип одного человека, а внешность совершенно другого. Мало ли, что может произойти потом». С этим я был согласен. Гораздо лучше обезопасить себя раз и навсегда. «Я загляну в лавку, проверю, как там идут дела», — вставая сообщил Субао. «А ты пока выбирай. Можешь заодно изучить краткую биографию кандидатов». Надо сказать, выбор мне предоставили неплохой. Я и представить не мог, что подобный бизнес поставлен на широкую ногу. Точнее, никогда об этом не задумывался. Разглядывая лица десяти неизвестных мужчин, я только сейчас понимал, вскоре одно из них станет моим. И от этого становилось слегка не по себе. Не потому, что мне нравилась собственная внешность, хотя и это было так. Просто казалось, что я краду чью-то жизнь. Тем не менее, предложенный Субао-вариант был единственной возможностью вернуться и узнать, что же на самом деле произошло 9 лет назад и кто подставил мою семью. Да и доноры, как назвал их хозяин лавки, сами соглашались на такую процедуру. Немного поразмыслив, я отмел все три волнения и сосредоточился на выборе. Пять человек были китайцами, так что я сразу отказался от идеи сменить расовую принадлежность. Тем более, что были альтернативы – два африканца, которые отпали по той же причине, и три мужчины европейской внешности. На них я и сосредоточил внимание, по итогу выбрав единственного, кто хоть как-то мне понравился. Как раз к тому моменту, когда вернулся Субао. «Определился?» – уточнил он, выгоняя меня со своего места. «Этот» – я указал на вариант номер семь. «Неплохо. Рост и вес практически соответствуют твоим...» Ну что ж, китаец набрал на голографической клавиатуре несколько команд и отодвинул ее от себя. Вот и все. Заказ оформлен. Теперь будем ждать приглашения в клинику. И сколько придется коптить воздух? Не думаю, что дольше недели. Идем выпьем чаю и прикинем, чем ты можешь быть полезным. У меня уже есть пара идей.